Важные слова. Признаюсь, эта глава имеет для меня огромное значение. Десятая глава — любимая в одной из моих любимых книг, и мне очень хочется, чтобы десятая глава в моей собственной книге была не хуже. Случалось мне читать книги, в которых десятая глава была так себе. Лучше не буду уточнять, какие именно. Что если их авторы не читали десятую главу вышеупомянутой книги? Я даже не знаю, есть ли такое слово, вышеупомянутое, и правильно ли я его использую. Но когда я волнуюсь и испытываю стресс, меня так и тянет вворачивать звучные и важные слова. Я сразу чувствую себя лучше и увереннее. Например, когда меня останавливают за превышение скорости, я обычно говорю «Господин полицейский» или «Госпожа полицейская», в зависимости от ситуации, Я понимаю, что вы следите за соблюдением законов в нашем обществе. Но в данный момент я направляюсь на аппендэктомию. Мне обычно отвечают «Ваши права и регистрацию, пожалуйста». А я парирую «Какофония». И тут мне выписывают штраф. Почему длинные слова звучат более внушительно? Не знаю. На самом деле все слова важны, даже короткие, скажем «а» или «и». О или У. Без них не составишь предложения. Попробуйте придумать фразу, и вы поймёте. Это невозможно. Видите? Это невозможно. То есть технически это невозможно как раз и есть то самое предложение, что не содержит ни А, ни И, ни О, ни У. Но вы понимаете, к чему я клоню. Короткие слова не менее важны, чем длинные. Я давно повторяю. Размер не имеет значения, и это касается только слов. Важно то, как вы используете слова в предложениях, абзацах и рэпе. Некоторые писатели, желая покрасоваться, строят многосложные фразы. И я бы могла, если бы захотела. Дело не в том, что я не знаю редких, цветистых, претензиозных слов. Конечно, знаю. И если для того, чтобы получить Пуллицеровскую или какую-то другую престижную литературную премию понадобится ввернуть пару пышных фраз, я справлюсь. Почему бы и нет? Сделаю это прямо сейчас. Как-то раз мое одомашненное животное семейство кошачьих по кличке Чарли пребывало в состоянии несказанной эйфории. Я сделала этот вывод дедуктивным методом, отметив повышенный уровень ликования животного вызванные быстрым преследованием издававшие высокочастотные звуки игрушки в виде грызуна, принадлежащего к семейству Муриде. Видите, это очень просто. А вот еще один пример. Предполагается, что женщины невозмутимы по природе, но чувства присущи им, как и мужчинам. И, как и их братьям, им требуется простор для развития способностей и поле для деятельности. а столкнувшись с суровыми ограничениями и бездеятельностью, они страдают не меньше мужчин. Весьма недальновидно со стороны наших привилегированных собратьев считать, что женщина должна лишь печь пироги, довязать чулки, играть на пианино, довышивать мешочки, жестоко осуждать их и смеяться над теми, кто стремится к развитию своего ума и деятельности более активной, чем предписано традиции женскому полу. Шучу, это не я написала. Это отрывок из Джейн Эйр. А ведь я могла бы обманывать вас целую главу. Но Джейн Эйр просто прелесть, согласитесь.